Глава 7. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Почти заросшая травой старая дорога плавно огибала ивовые заросли, растущие вдоль всего берега большого озера и исчезала во мраке среди деревьев древнего леса. Дорога до самой чаще прекрасно просматривалась из надёжно построенного шалаша, придорожник заросла дикой смородиной прилетевший к моему охотничьему становищу ветерок со стороны леса овеял лицо целым букетом разнообразных запахов и ароматов мой нос не подвёл и чётко выделил в этом букете привычные ароматы добротно выделанной одежды из кожи стойкого человеческого пота а также неповторимые резкие запахи присутствия каких-то довольно крупных зверей. Осторожно поднявшись и выглянув из-за кустов дикой смородины, я увидел, как по старой дороге к лесу шла весьма странная группа. Ее странность была не в том, что четырех крепко сложенных человек сопровождали четыре довольно молодых пардуса, и даже не в том, что при взгляде со стороны зверя, показалось, будто люди и сопровождающие их дикие хищники между собой общались. Мне не один раз приходилось слышать многочисленные рассказы о том, как некоторые охотники спасали в лесу маленьких кутят рыси, барса или тигра, а потом воспитывали из них верных помощников для охоты. К этим случаям можно добавить и то, что у меня дома подрастала спасённая мурлыка. котёнок дикой лесной кошки, которую я обнаружил среди каменных осыпей недалеко от Чёртовой сопки. Не это меня взволновало, а то, что странность была заключена в самих этих людях. Поначалу мне было не совсем понятно, что же такое меня так сильно заинтересовало в их, в общем-то, ничем не примечательном внешнем облике. Но спустя некоторое время, хорошенько присмотревшись, я неожиданно осознал, шедшие вдоль придорожных кустов по старой дороге четверо людей имели не просто очень высокий рост. Они были самыми настоящими великанами. Если сравнивать со мной, то их рост примерно в два раза превышал мой собственный, а может быть, даже и больше. К такому необычному выводу я пришёл лишь посмотрев на шедших людей и придорожные кустарники. Мне вершины кустарников доходили до самых плеч, а им он не доставал даже до поясницы. О существовании в далёком прошлом богатырей-великанов мне было хорошо известно из старинных былин и древних преданий, записанных в харатейные книги, что хранились у нас дома в большом дедовском сундуке, а также из многочисленных сказаний и повествований которые нам часто рассказывал у ночного костра дед Богуслав. Кроме того, книжки со сказками разных авторов про богатырей и великанов печатались и в настоящее время. Несколько таких книжик привёз отец с торжеща, и я их читал с младшими сестрёнками перед сном. Теперь же мне в Алучью удалось увидеть тех, о ком говорилось во всех этих сказаниях, былинах, и преданиях. Продолжая наблюдать за странной группой, я дождался, когда они скрыются в лесной чаще, и лишь после этого, собрав свои вещи, отправился вслед за ними. Уже больше двух с лишним часов я осторожной охотничьей походкой перемещался по чаще древнего леса, прикрываясь диким кустарником, что довольно обильно разросся между могучими вековыми деревьями. стараясь при этом не упускать из виду старую почти заброшенную дорогу. Мне постоянно пришлось держаться немного правее от неё, чтобы случайно не столкнуться с какими-нибудь путниками. Тем более у меня и в мыслях не было желания встречаться лицом к лицу с замеченной ранее группой богатырей-великанов или с сопровождающими их хищниками. Немного настораживала несвойственная древнему лесу тишина. кроны могучих деревьев застыли в каком-то таинственном ожидании, словно все ветра старались держаться подальше от этого места. Кроме того, меня очень удивило отсутствие пения каких-либо лесных птиц, которые в таком древнем лесу должно быть довольно много. Так или иначе, но мне вскоре удалось достичь посреди самого края чащи. Вскоре лес поредел, и мне стало идти намного легче. Поубавилось зарослей дикого кустарника, все больше стали попадаться между деревьями небольшие поляны, на которых в изобилии росли знакомые с детства лесные ягоды и земляные орехи. Это внесло в мою пищу некоторое разнообразие. Достигнув края леса, я посмотрел на старую дорогу. Она пересекала заросшее травой поле, И примерно через полверсты исчезала за полуразвалившейся крепостной стеной древнего города. Странная группа из людей-великанов и хищников как раз входила в арку, чудом сохранившегося не разрушенного прохода в крепостной стене. На этот раз меня поразило то, что высота самого прохода под аркой была в два роста прошедшей группы людей. Мне уже доводилось видеть всевозможные развалины старинных крепостей, когда я довольно далеко уходил от нашего поселения. Но таких высоких строений и проходов мне не приходилось наблюдать. Складывалось ощущение, что этот древний город был построен великанами для своего проживания. Дед с отцом меня всегда ругали за то, что я уходил очень далеко от поселения. И запрещали мне заходить в любые древние развалины, чтобы я случайно не провалился в какой-нибудь подвал. Там везде наблюдалась одна и та же картина: на крепостных стенах и на останках некогда величественных зданий прорастала вся возможная поросль, а кое-где маленькие деревца как-то ухитрялись приживаться и прорастать даже на крышах чуть сохранившихся домов. Вездесущая трава пробивалась сквозь каменную брусчатку старых улиц, пробиралась между упавших стропил и древних очагов. Но даже в таких заброшенных и полуразрушенных городах и крепостях тепила жизнь. Птицы вили на останках зданий свои гнёзда, внутри зданий селились мелкие животные. Когда я пересёк заросшее травой поле и приблизился к пролому в оболившемся участке крепостной стены, Ты заметил, что ничего подобного в этом древнем городе не наблюдается. Все эти частично уцелевшие многоуровневые дома, а также все полуразвалившиеся строения были абсолютно мертвы, словно бы некое древнее зло выжгло в этом месте любую жизнь во всех её возможных проявлениях. Неудивительно, что про все древние заброшенные города А также про древние сторожевые крепости сохранилось столько страшных легенд и ужасных рассказов, и весомая часть правды из этих страшных повествований в данный момент была передо мной. Сам вид мёртвого города уже наталкивает на самые жуткие мысли, как бы предупреждая всех любопытствующих, что не стоит пытаться пересекать границу древних десятисаженных крепостных стен. Когда я подумал об этом, мне вдруг показалось, что даже поднявшийся лёгкий ветерок тут же поутих, как бы опасаясь потревожить застывшее во времени былое величие. Пробравшись через пролом, я попал на прилегающую к крепостной стене широкую улицу. На противоположном от защитной стены краю улицы, насколько мог ухватить мой взгляд, валялись груды каменных обломков, и непонятного мусора. А иногда были заметны приличные куски стен с оконными проёмами, которые упали с верхних уровней некогда высоких зданий. Тихой тенью проскользив по улице мимо нескольких десятков полуразрушенных зданий, я хорошенько осмотревшись, принял решение свернуть во второй, выходящий к крепостной стене переулок и продолжить свой дальнейший путь по нему. На мой окончательный выбор повлияло то обстоятельство, что данный переулок проходил через приличный участок с достаточно хорошо сохранившимися домами и внутренними двориками, а потом резко исчезал под руинами зданий, лежащих ближе к центральной части города. Неожиданно нахлынувшая усталость однозначно подсказывала, что мне необходимо срочно найти относительно безопасное место для отдыха. и такое место вскоре нашлось. Примерно через полсотни шагов мне послышался необычный звук падающей воды, доносящейся из-за прикрытых створок громадных дубовых ворот. Они были высотой примерно около трех сажений и располагались внутри каменной стены, что прикрывало проход во внутренний дворик приличных размеров, находящийся в за двумя четырех уровнями зданиями, построенными из зелого камня. Проникнув в проем приоткрывшихся ворот, я сразу же попробовал закрыть массивные дубовые створки, окованные неизвестным черным металлом, чтобы больше никто с улицы не мог зайти или заметить мое присутствие. Но, как оказалось, моих собственных сил было явно недостаточно, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть половину ворот с места. Бросив это бесполезное дело, я обернулся и предельно внимательно начал осматривать просторный внутренний дворик. Через некоторое время я неожиданно увидел за рядами фруктовых деревьев у дальней стены дворика настоящий действующий фонтан. Он был точно таким же, как его изображали на ярких рисунках в книжках со сказками, что для моих младших сестрёнок привозил отец с тожжеща. Несмотря на то, что древний город уже давно покинули все жители, а многие здания были частично или полностью разрушены, фонтан продолжал действовать, как и прежде, показывая, что время не властно над ним. Вода в фонтане немного нагрелась от солнечных лучей, Но всё равно было чисто и свежо. Вдоволь напившись чистой воды, я решил помыться, дабы смыть с себя всю лесную грязь и дорожную пыль, а заодно постирать свою одежду, чтобы явственный запах моего пота не смогли учуять хищники, сопровождающие богатырей-великанов. Благо, рушник и сменная одежда лежали у меня в походном заплечном мешке. Быстро закончив со стиркой, я разложил мокрую одежду на нагревшееся камни недалеко от дальней стены, а сам залез в каменную чашу фонтана. Намывшись до скрипа кожи, мне пришла идея помежеться в тёплой водной купели и полулёжа немного понаблюдать за красивым видом в небесах. Мой взор всегда радовала чудесная картина, как по бесконечным голубым просторам Медленно проплывают разнообразные белые облака, иногда принимающие вид необычных птиц или зверей. Но при этом я ни на минуту не забывал, где в данный момент нахожусь. Поэтому мне довольно часто приходилось поднимать голову над краем чаши фонтана и сквозь стройные ряды фруктовых деревьев приглядывать за прикрытыми воротами. Чудесное расслабленное состояние у меня продолжалось недолго. Все прервал какой-то непонятный шум, доносящийся с улицы. Мгновенно сгруппировавшись, я быстро перебрался за центральную часть фонтана, которая была выполнена в виде необычного каменного цветка. Из-за ножки этого цветка я настороженно смотрел в сторону ворот. Шум приближался. Вскоре в створе ворот улетел. промелькнула какая-то черная тень, а вслед за этим одна из створок ворот с грохотом резко распахнулась, и с улицы во дворик влетела яркая белая молния, которая настигла черную тень, почти достигшую входа в дом. Затаив дыхание, я смотрел, как во внутренний дворик вошли двое богатырей-великанов. Они подошли к месту, где лежало что-то черное, и внимательно все осмотрели. «Кто это, по-твоему, Ставр?» – неожиданно громко спросил один из великанов. «Это падальщик, Дар. Они прибыли на землю на кораблях чужих. В сражениях мы их почти не видели, а вот в различных пытках раненых, женщин и детей, они изрядно себя проявили». «Не понял, при чем тут наши женщины и дети? Они же не участвуют в сражениях с чужими. Зачем же их пытать? Все дело в том, что эти падальщики почему-то очень сильно нашими изделиями из золота и серебра интересовались. Кроме того, довольно часто наши отряды заставали падальщиков за обиранием тел мёртвых. Поэтому наш воевода приказал падальщиков в плен не брать. И если мы застанем этих мерзких существ за любимым занятием, то есть за грабежом мёртвых, то их следует уничтожать на месте. Что я и сделал? А как же ты вообще сумел его обнаружить? Этот город ведь уже давно оставлен жителями. Так он сам выскочил из-за полуразрушенного дома, прям мне под ноги. Видать, он там мою красавицу Лану увидал. Она услышала доносящиеся из дома шорохи, пошла проверять источник шума и очень быстро нашла его. Убегая от Ланы, Этот падальщик от страха даже свой заплечный мешок с награбленным добром обронил и сразу бросился от меня бежать в сторону крепостной стены. Похоже, прекрасно знал, какая участь его ожидает. Что с ним теперь будем делать? Ничего. Пусть пока месть тут полежит. Мёртвый никуда с этого двора не убежит. А нам надо дальше проверять этот город. Вдруг ещё кого-нибудь из друзей этого падальщика обнаружен. Когда вернёмся к своим, доложу об уничтоженном падальщике нашему воеводе, а он уже пускай сам решает присылать сюда специальную команду, которая его тело предаст огню или нет. Вскоре оба богатыря великана покинули внутренний дворик, и лишь только после их ухода я обратил внимание, что очень сильно продрог долгое время находясь в воде, быстро покинув чашу фонтана, мне пришлось тщательно растереть своё замёрзшее тело рушником и переодеться в сухую сменную одежду. Постиранные вещи, разложенные на нагретых солнцем камнях, уже почти высохли, поэтому я их быстро собрал и сложил в походный заплечный мешок. Неспешно перекусив захваченной из дома снедию, Я решил посмотреть на лежащее у крыльца дома чёрное тело. Мёртвый падальщик, как его назвали великаны, имел совсем небольшой рост, примерно 2 аршина с четвертью. На теле была надета непривычного для меня вида чёрная одежда из какого-то странного материала. Посредине груди я заметил приличного размера прожженное отверстие с запекшимся по краям раны кровью. Видать, в это место попала выпущенная молния. Такого же черного цвета обувка немного напоминала наши полусапожки. Вот только на ней было много непонятной шнуровки, а голову покрывал большой черный платок. Вот из-за этого платка я сначала подумал, что передо мной лежит тело умершей женщины. Но когда откинул в сторону край платка, то увидал довольно смуглое мужское бородатое лицо, которое обрамляли длинные непостриженные пряди волос на висках. Не став более задерживаться возле мёртвого, я забрал свои вещи и быстро покинул внутренний дворик дома, приютившего меня на некоторое время. Когда солнышко стало клониться к закату, Я решил найти себе место для ночлега и выбрал дом на перекрёстке улиц. Мой окончательный выбор пал на него, потому что у него было меньше всего разрушений. И кроме того, из угловой комнаты этого дома я мог видеть, что происходит на обеих улицах. Поднявшись по ступенькам хорошо сохранившейся спиральной каменной лестницы на самый верхний третий уровень, Я оказался в спальной комнате. То, что в этом месте когда-то в древности была спальня, подтверждала одиноко стоявшая большая дубовая кровать. Её громадные размеры меня просто поражали. В ширину кровать была 2 сажени, в длину таки все 3. Очистив её от векового мусора в виде пропитанных пылью остатков подушек и одеял, я положив под голову свой заплечный мешок, разместился на ложе, где когда-то спали великаны. Рассматривая узорную лепнину вокруг оконных проёмов, я незаметно задремал. Неожиданно сквозь липкую и сладостную патоку нахлынувшей дрёмы до моего уставшего за день сознания начали доноситься обрывки какого-то разговора. Где-то недалеко от моего места нахождения разговаривали двое. причём их голоса мне показались очень знакомыми. Не открывая глаз, я насторожился и стал внимательно прислушиваться к беседе, доносившейся до моих ушей. Самое интересное для наблюдения событие происходит сейчас именно на этом самом большом материке, расположенном ближе всего к центру основного слоя реальности данного мира. На остальных материках пока такой явной активности не наблюдается. Но почему выбран именно он? Потому что на нём идёт постоянная борьба с драктами и потомками остальных пришлых. Мне впервые удалось увидеть неуничтожимую волю разумных и громадное желание сражаться за существование своего вида до конца, каким бы сильным ни оказался враг. Мне такие устремления людей близки и понятны. Сам отдал бы большую часть жизни защите и сохранению нашего народа. Но ведь у вас, насколько я понял, совершенно другие цели в жизни. И воин вы в своём далёком мире ни с кем не ведёте. Как же знания о защите своего родного мира могут вам пригодиться? Если эти знания не могут быть востребованы в нашей вселенной, в данное время, то кто может поручиться, что они не смогут пригодиться потомкам нашего мира в будущем? Наше будущее скрыто от нас пеленой привнесенного мрака, поэтому никто из живущих не в состоянии с уверенностью поручиться за то, что может произойти с нашими далекими потомками через множество кругов жизни. И даже ваши наблюдения за иными слоями реальности где река времени убыстряет свой ход, не остановит нашу борьбу за своё существование. Вот поэтому мы и выбрали вашу планету для длительного наблюдения и разместили здесь свою базу. Мы впервые увидели, как один разумный вид, освоивший пространство с множеством звёздных систем, борется с пришельцами за своё выживание. невзирая на то, что его звёздный флот уже давно перестал существовать в родной солнечной системе. И тут до моего сознания дошло, что я слышу разговор Сабура и моего деда. Открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь в помещении, куда нас вчера привели отдыхать. Быстро одевшись и умывшись, я потихоньку, чтобы не мешать беседе, зашёл в соседнюю комнату. А вот и наш Демидушка проснулся. Доброго утра, внук, поздоровался дед. И вам доброго утра. Дед, я сейчас необычный сон видел. Интересно, рассказывай, что тебе интересного и необычного в дрёме поведал, задумчиво произнёс дед, а мы с Сабуром тебя внимательно послушаем. Мне пришлось во всех подробностях рассказать о том, что я пережил во сне. И как этот необычный сон плавно перетёк в повседневную реальность и закончился беседой деда и Сабура. Когда я закончил своё повествование, оба моих слушателя очень долгое время молча смотрели на меня. Первым нарушил тишину Сабур. Демит, повтори, пожалуйста, имена тех двух великанов, попросил главный искин базы наблюдения. Их звали Ставр и Дар. «Сабур, а для чего ты уточнил имена великанов из сна Демида?» – задал вопрос мой дед. «Все дело в том, уважаемый Всеволод Доброславович, я очень сильно сомневаюсь, что ваш внук видел просто сон». «А можно узнать, на чем основаны ваши сомнения, Сабур?» «На нашей базе, в стазе с хранилищах, находится двое разумных – мужчина и женщина». а не ростом, как и сказал ваш внук, выше вас в два раза. Мужчину зовут Дар. Мы их подобрали на вашей планете недалеко от нашей портальной площадки. Когда мы их обнаружили, то они были очень сильно изранены, потеряли довольно много крови и, скорее всего, из-за этого находились без сознания. Так как в нашем медицинском обществе, В модуле нет лечебной капсулы подходящего размера, то нашим дроидам пришлось поместить их в стазис-хранилище, где они до сих пор пребывают. Вы хотите сказать, Сабур, что мой внук видел во сне великана из прошлого, который в данный момент находится в живом состоянии у вас на базе? Именно так, Всеволод доброславич. Имя мужчины великана полностью совпадает. с тем, что слышал ваш внук в своём сне. Насчёт живого состояния разумных я ничего не могу сказать, так как израненные великаны находятся в состоянии стазиса. Дед, а если попросить нашу бабушку Анею вылечить богатырей-великанов? Она же любого может вылечить. Насчёт сестрицы Анеи Доброславны надо хорошенько подумать. Да и переговорить на эту тему с командиром базы не помешало бы. Относительно разговора с командиром базы вы очень верно подметили. Окончательное принятие решения всегда за ним остаётся. Ну что же, тогда пора идти трапезничать, сказал дед, а заодно и басуру всё поведаем.